Три в армии я служил в ГДР, начал Воронов, в шестом отдельном разведывательном батальоне, дислоцированном в городе Горделеген, на втором году службы решил поступить в высшую школу КГБ и стать военным контрразведчиком. Что скалитесь? Особист мне сказал, что сегодня ты служишь в военной контразведке, а завтра выйдешь с особым заданием за границу. Кто из вас не хотел бы побывать за границей, во Федеративной Республике Германии или во Франции? Слава богу, потом я раздумал поступать, а то бы до сих пор за солдатами присматривал. Неожиданно Воронов сделал резкое движение и хлопнул себя по шее. Вот ведь мразь! Они когда-нибудь сдохнут или будут кусать нас до самого конца? Ворон, загалдели парни, плюнь ты на эту блоху. «Давай рассказывай, а то до ужина не успеешь». Блохи, очень маленькие кусачие насекомые, атаковали дальневосточников уже вторую неделю. От них было невозможно ни спрятаться, ни защититься. Блоху невозможно прихлопнуть или поймать. Она с места прыгает на два метра, летит бесшумно, кусает тут же, как только приземлится на открытый участок кожи, Воронов впервые увидел блох на третий день после летнего приезда. На окраине Степанакерта, в частном секторе, на проезжей части между домами, на землю для просушки была выложена толстым слоем овечья шерсть. В воздухе над ней роились мириады насекомых. «Кто это?» – удивленно спросил Воронов у первого встречного армянина. «Блохи», – равнодушно ответил тот, – «скоро кусаться начнут». Что удивительно, в кинотеатре, расположенном близко к частному сектору, блох не было. А в десятой школе, окруженной панельными домами, от кусачих насекомых страдали все, и офицеры, и слушатели. Подвергшись первому нападению, парни матерились. Мать его, что за бред? Конец двадцатого века. Человек полетел в космос, изобрел видеомагнитофон и атомную бомбу, а нас, как неандертальцев, каких-то блохи кусают. Самые настоящие блохи не сказочные, подкованные умельцем левшой, а местные, карабахские. «Относитесь к нашествию блох философские», — посоветовал А «Где еще вас блохи покусают? В Хабаровске, что ли? Вернетесь домой, будет что рассказать». Почесав укушенную шею, Воронов продолжил... Асаби сразу сказал, что для поступления в школу Комитета государственной безопасности надо хорошо владеть иностранным языком. У нас в батальоне было два офицера-переводчика, с английского. Один сын начальника советской разведки в Сирии, выпускник Магимо, журналист-международник. Другой, бывший школьный учитель. Оба офицера были двугодичниками, призванными на службу после окончания вуза. Особист попросил офицеров позаниматься со мной. Они, естественно, не отказались. Журналиста хватило на два занятия, учителя — на полмесяца. Потом он дал мне школьный учебник за восьмой класс и сказал, «Если выучишь его от корки до корки, то хоть куда поступишь». Командир нашего батальона был страстным любителем современной эстрадной музыки. По его приказу, по выходным с утра до вечера начальник клуба крутил нам пластинки с популярными исполнителями. Частенько звучала песня Софии Ротару «Червона Рута». Устав от английского, я заинтересовался. «Кто она такая, Это червона Рута?» Парни дружно засмеялись. «Червона Рута» — популярнейшая песня среди учеников начальных классов в школах Сибири и Дальнего Востока правда, слова в ней отличались от оригинала. «Ты признайся мне, куда рубль девала, целый месяц копил на стакан солнцедара». Примечание. Солнцедар – дешевый портвейн до середины 1970-х годов, продававшийся в рюмочных стаканами врослев. Конец примечания. Вариантов этой песни было множество, но секрет загадочной руты в них не раскрывался. Воронов продолжил. «В нашем батальоне было примерно 370 человек, не меньше трети из них украинцы или русские, проживающие на Украине. Я обошел всех, и никто не мог мне подсказать, кто же это рута. Почти все говорили одно и то же. «Червона» значит красное, то есть красивая. Не шукай, не ищи. Рута — имя девушки. Почему ее не надо искать вечерами? Это ты у Ротару спроси. Она, кстати, не украинка, а молдаванка. Не добившись вразумительного ответа, я на время успокоился. Но тут мне попался в руки учебник английского языка на украинском языке. С первых же строк я понял, что с английского на русский язык, я могу перевести почти любое предложение, а с украинского на русский не получается. В школе нам говорили, что украинский и русский – это родственные языки. Ничего подобного. Английский проще и понятнее, чем украинский. Итак, слушайте и попробуйте перевести предложение с украинского на русский. «У лису на мине напала холодивка». Ну как? Чего-чего? Поразились слушатели. В лесу на тебя напала голая девка? Ворон, ты точно учебник читал? Клянусь. Я перевел это предложение с английского, понял его смысл, но тут мне стало интересно, кто в батальоне сможет перевести эту историю про голую девку в лесу? Писарь строевой части дал мне список солдат, призванных с Украины. Я обошел всех. Не перевёл ни один. Все, как и вы, были уверены, что на бедного путника в лесу напала развратная голая девка. После солдат я обошёл офицеров в тот же результат. Весть о моих расспросах дошла до комбата, и он велел учебник сжечь, дабы не распространять дурь про голую девку по батальону. За несколько минут до того, как учебник должен был торжественно отправиться в топку котельной, Ко мне подбежал прапорщик Боровой, родом из Западной Украины. Прапорщик этот был злобным субъектом. Солдат он считал бандой бездельников, которые только и смотрят, как бы им что-нибудь сломать или украсть. «Дай сюда!» — рявкнул Боровой. Прочел строку в учебнике и бросил его в огонь. «В лесу я проголодался!» «Вот и все! Никакой голой девки!» Холодивка – это голодовка. Теперь суть. Если из ста украинцев в батальоне только один владел родным языком, то как можно вообще говорить о существовании украинского языка, которым сами же украинцы не владеют? Вспомните предмет государства и права: Национальность определяется по языку, а не по цвету кожи или разрезу глаз. «Если украинским языком никто не владеет, значит никаких украинцев на свете нет, так, Петруха?» «У меня только фамилия украинская», — ответил Петр Кухаренко. «Я в Сибири родился. В моей семье никто на украинском языке не говорил». «На учебник-то у тебя был?» — возразил вождь. «Если его кто-то написал, значит украинский язык есть». «Существование украинского языка как такового я не отрицаю» парировал Воронов. Но есть одно «но». В городе Риме расположено микроскопическое государство Ватикан. Глава его – Папа Римский. Строгий такой мужик, солидный, духовный отец всех католиков на свете. Официальный язык Ватикана – латинский. Папа Римский на нем говорит, кардиналы говорят, врачи на нем рецепты выписывают, ботаники названия растениям дают. А кто еще говорит на латыни? Никто. Во всем Риме больше на нем никто не говорит, только папа и его свита. Теперь представьте, что в Италии решили поднять смуту те, кто владеет латинским языком. Что у них получится? Ничего. Носителей языка не хватит. На Украине будет то же самое. Западные украинцы, которые могут отличить голую девку от голодовки, будут на нас зубы точить, но они в меньшинстве. Им количества не хватит, чтобы действие превратить в качество. «Там же еще есть какой-то суржик», — припомнил Рогов. «Суржик — это не отдельный язык», — разъяснил Воронов. «Это смесь литературных русских слов с вкраплением искаженных русских и польских слов. В армии я понял, что многие ошибочно считают украинским языком как раз суржик, а не тот непонятный язык из учебника английского языка. Кстати, перед дембелем прапорщик Боровой раздобрился и поведал мне, что Червона рута это вовсе не девушка, а сказочный красный цветок, распускающийся раз в году. Нам не пора на ужин. Вместо ответа стекло в окне напротив стадиона разлетелось в дребезги. Следом со стороны дороги, в бывшие актовые зал, влетели еще два кирпича. Сквозь разбитые окна с улицы донеслись вопли. Грохот взорвавшегося взрыв пакета, выстрел из ружья и крик часового у входа в школу. Пацаны нас атакуют! Воронов вскочил с кровати и бросился к дежурному по отряду за автоматом. Остальные слушатели побежали экипироваться, надевать бронежилеты, каски, получать резиновые дубинки. Вопли на улице становились все громче. В одно мгновение тихий мирный вечер перерос в массовые беспорядки, охватившие весь Степанакерт. Впоследствии бесчинство толпы по отношению к военнослужащим и личному составу Дальневосточной высшей школы МВД СССР неофициально назовут первый Степанакертский мятеж. Но это будет потом. А пока надо было действовать или хотя бы понять, что произошло.